Глава 18 О том, как Аврелий Падрели и Береника Попф, урожденная Мишелли, прибыли в город больших жаб. Утром следующего дня из вагона поезда, прибывшего в город больших жаб, вышел краснощекий человек лет 30, с приплюснутым мясистым носом и выдающимся подбородком. Он был весел как жаворонок, безумолку болтал то и дело нежно наклоняясь к ушку своей молодой спутницы, но та была молчалива, задумчиво и печальна. Погода, которой их встретила столица Аржантеи, была попросту отвратительна. Сквозь высокую стеклянную крышу вокзального перона проглядывало пасмурное, затянутое низкими тучами небо. Не верилось, что на дворе всего только последний день августа. Серыми унылыми потоками лил дождь, типичный октябрьский дождь, холодный, пронизывающий, навевающий тоску, как плач больного ребенка за стеной. Наемная машина, шелестя шинами по мокрой мостовой, помчала их мимо неприветливых высоких домов, Покрытых разноцветными заплатками вывесок, мимо нарядных газетных киосков, обвешанных отцеревшими газетами и журналами, словно свежевыстиранным бельем, мимо черных входных ям метрополитена, в которые мокрые пешеходы кидались с мрачной стремительностью самоубийц, мимо пустынных небольших скверов, с уныло поблескивавшими скамьями, мимо заляпанных кричащими плакатами грязных привокзальных кинотеатров, действовавших круглые сутки мимо мокрых полицейских мокрых деревьев мокрых автобусов мокрых павильончиков в которых изнывали от безделья и сырости продавщицы цветов чистильщики сапог торговцы мороженым и за фруктами потом такси повернуло направо и стало медленно огибать запруженную машинами площадь в центре которой высилась огромная гранитная статуя демократии Статуя изображала собой красивую женщину в легких гранитных одеждах, с которых водопадами низвергались дождевые потоки, и видно было, что она чувствует себя в столице Аржантии не очень уютно. С площади машина выскочила на очень широкий бульвар и через несколько минут остановилась у подъезда лучшего в городе Больших Жаб отеля «Кортец». Портье встретил вошедшую парочку с тем вежливым презрением, с которым хорошо выдрессированные гостиничные служащие относятся к дамам в скромных провинциальных туалетах и к мужчинам, одевающимся в магазинах готового платья. Но тон, подрели младшего, хотя и сохранявшего инкогнито, был так естественно властен и держался подрели среди липоватой роскоши непомерно просторного вестибюля настолько свободно, что портий шестым своим чувством, специфическим чутьем бывалого лакея, понял, что имеет дело с птицей Высокого полета. Его сомнения окончательно расселись, когда подрели с самым небрежным видом, поручил ему разменять весьма крупный банковский билет. Теперь партия был олицетворением предупредительности и подобострастия. В книге приезжих Береника расписалась своей девичьей фамилией, а под реле, плебейской фамилией Эту, так звали няньку из приюта, где воспитывался младший сынишка госпожи Горго. Почтенная вдова как-то упоминала об этой особе в присутствии недавнего пациента доктора Попфа. Новоявленный господин Аврели Эту проводил Беренику в отведенные ей апартаменты. Здесь они и позавтракали, после чего вызвали машину и, не теряя времени, отправились по магазинам. Головокружительная роскошь апартаментов, в которых подрели поселил ее впредь до оформления развода с Попфом и их свадьбы, знаменитые и дорогие ателье, перспектива стать одной из богатейших женщин богатой Аржантеи, все это могло бы вскружить голову и более рассудительной женщине, нежели Береника. Разве не об этом мечтала она еще два дня тому назад? Ах, Стив! — воскликнула она в упоении, когда перед нею и для нее зашелестели на прилавке разноцветные тяжелые волны драгоценнейших шелков. «Посмотри, какая прелесть, Стив!» Она забыла, что рядом с нею Аврелий подрели и казалось, что она пришла сюда с Попфом. Сначала подрели от неожиданности выпучил глаза, потом он расхохотался. Ба, Береника, вы, кажется, назвали меня Стивом!» У него не хватило так-то промолчать. Он был даже убежден, что ей так же смешно, как ему. Право же, это очень забавно — обращаться к мужу, которого оставила ради другого, забыть хотя бы и на мгновение, что она сейчас невеста Аврелия подрели Аврелия Падрели, черт возьми!» Он хохотал, хрюкал от восторга, хлопая себя по коленям. «Не будем, Береника, вспоминать о нищих! Господи, назвать меня Стивом! Я уж давно так не смеялся!» Береника покраснела, попыталась изобразить на своем лице улыбку, но ей это плохо удалось. Она сразу стала скучной, вялой, неразговорчивой, такой, какой была в поезде, который привез их сегодня из Бакбука. К великому удивлению Падрелли, она заказала себе только три платья и, сославшись на головную боль, попросила отвезти ее в гостиницу. Вечером, когда ей из ателье принесли уже готовые туалеты, она снова оживилась, долго прихорашивалась перед зеркалом. Новое вечернее платье она обновила, отправившись с Падрелли в оперу. Платье ей удивительно шло. Она это знала и от этого сознания еще больше хорошала. Подрели наслаждался ее первым успехом в обществе, пожалуй, не в меньшей степени, нежели тем, что в этом зале, переполненном его светскими знакомыми, никто его не узнал. Но к концу спектакля Береника снова захандрила. Подрели устал от усилий привести ее в хорошее настроение и разозлился. Правда, он постарался не показать виду, но и не настаивал, когда по возвращении в гостиницу Береника отказалась от ужина, попрощалась и ушла к себе. Подрели спустился в ресторан, поужинал, и к нему незаметно вернулось отличное расположение духа. Береника Попф, урожденная Мишельи, закутавшись с головой в одеяло, горько плакала в своей великолепной спальне. Она не могла простить доктору Стифину Попфу, что он не попытался догнать ее на Бакбукском вокзале. «Значит, он меня совсем-совсем не любит».